Глава двадцать шестая. Давайте спросим предка. Не смотря на ночное время, изба была ярко освещена. Огня не жалели, дожалостили да в такой час. Народу внутрь набилось битком. За столом на лучшем месте под алтарной полкой Вейни Мейнин, рядом Антера и Локка, по бокам старейшины рода Калива. Ближе к двери в гордой позе устроился Ахти. Подбородок поднят, рука на мече, словно вождь варгов в захваченном бурге. Антеро едва сдерживал бешенство, поглядывая на наглого чужака, который к тому же опозорил его перед родичами, напугав своей выходкой с мёртвой головой. Ахти только ухмылялся, до да поглаживал рукоять меча. Он был очень зол на Антеро. И за Ильмо за спиной увяйно примостился ее кахайнен, хотя в избу его никто не приглашал. Старики косо поглядывали на саамского колдуна, а тот стоял себе с надменным видом, не глядя по сторонам. В избе стоял шум и крик. Когда Ильмо с дядей вошли в избу, разговоры умолкли, и на них обратились все взгляды. Ильмо сдержанно поклонился старейшинам, которые смотрели на него с разной степенью отвращения. Никакого восхищения его подвигом, кроме как от браца Юнни, Ильмо так и не дождался. На лицах хантеро и старейшин было написано одно и то же: "Ну ты и втравил нас в историю, лучше бы ты в лесу сгинул". Ильмо: "Здорово, дружище!" радостно приветствовал его Ахти. И тут же нахмурился, заметив свежие синяки на лице. Ильмо, проходи, ласково сказал Вянименин. Присаживайся. Разговор как раз о тебе. Куйво пинком отправил за дверью Ни, который пытался проскользнуть за печь за его спиной, и сам присел к столу. Ильмо хотел сесть рядом с ним, но Ахти встал и сделал ему знак выйти. Вы не стесняйтесь, беседуйте. разрешил он калиевским старейшинам, онемевшим от такой дерзости. Мы сейчас придём. Друзья вышли в сеньи, пожали друг другу руки. Что у тебя с лицом? Антера не говорил, что тебя били, сказал, просто схватили и заперли в подполье. Не в подполье, а в леднике, мрачно уточнил Ильмо. Ну да не о том речь. Ты сам-то как тут оказался? Ах, тебе весело, отряхнул головой. А я передумал возвращаться. Доехал до Заельников, послал матери весточку, чтобы прислала лодью забрать меня из устья Ениго, а сам отправился в Каливо. Потом вернулся бы озером. Уже в лесу меня Вейно догнал перед самой деревней. Не пойму как. Прямо передо мной вышел из-за дерева вместе с косоглазым, как из воздуха, клянусь. Вот мы и приехали в Каливо все вместе. А головатуна откуда взялась? Э-э, ну Но я, когда уезжал из дома Тиры, все-таки решил ее взять на память. Зачем сжигать такую диковину? И вообще, я подумал, позорно для воина прятаться от мести родичей убитого врага. Но «Ну зачем ты в это лезешь? Тоскливо спросил Ильмо. Неужели ты думаешь, я оставлю всю месть тебе, а сам сбегу во своиаси? Серьезно спросил Ахти. убивали мы его сообща, а разбираться с родственниками упыря будешь ты один. Это моё дело, которое тебя совершенно не касается. Как это не касается? Это касается всех каряла. А ещё у кохииси помнишь слова кухи о том, что нечисть захватила леса и начинает просачиваться в царство велому. Допустим, топиола всегда оставалась для нас чуждой, но ведь род коумьели живёт от воды, Если нельзя будет спокойно выйти на рыбный промысел, что с нами станет? Я глава рода, я отвечаю за него перед богами. Пусть в обыденном управлении хозяйством я не очень силён, но когда приходит время его защищать, кто это будет делать, если не я? Мне мать же Ильмо стало стыдно. Оказывается, не только о подвигах и приключениях думал Ахти, помогая ему найти и убить туна. но и о защите своей земли а он Ильмо исключительно о себе о спасении своей бестолковой жизни о чём они тут болтают спросил он меняй тему ахти презрительно фыркнул старейшины ваши ух я бы их особенно видунью в чуже и то стыдно честное слово да что случилось-то ильмов вспомнил предупреждение куево и спросил наугад Я во всем виноват, да? Вот именно. Когда Вяйно рассказал вашим старейшинам, чью голову я привез, они чуть не померли с перепогу. Раньше-то они считали, что ты прогневал Тапио, и он насылает накале во своих хиси. А оказалось, что за тобой гоняется настоящий пахиольский оборотень. А то, что мы его убили, вроде как неважно. В том-то все и дело. Если бы мы его просто прогнали, другой разговор. Они ведь тоже понимают, что за него будут мстить. Вон, послушай, как тебя родичи хвалят. Из избы как раз долетел громкий возглас знахарки. А прогнали бы Ентова Ильмо ещё 5 лет назад, как я советовала, и ничего бы не было. Да о чём вы, родичи? Не выдержал Ильмо, возвращаясь в избу. Постыдились бы. Я же вас от упыря избавил. Ты себя избавил, езвительно сказала Лока. от того, кого сам же на себя и на нас накликал, что теперь всему роду за тебя отвечать, а тебе лишь бы от меня отделаться. Ты знаешь, обратился он к Вейно, что она меня сжечь хотела под предлогом того, что я и есть тун. Или, повернулся он к Локки, не смогла сослепу разобрать, кто перед тобой стоит. Среди старейшин послышались сдержанные смешки. Что пристрелил Опыря, молодец. сказал один из них: "Но твоё удальство может нам всем аукнуться. Предсказание-то сбылось, не унималась локо. Беды навлёк, навлёк, войну к нам привёл? Хватит!" оборвал её Антера, хлопнув ладонью по столу. "Мы не виноватых здесь ищем, а решаем, что делать дальше". Вейнэмёнин объяснил нам, кого подстрелил Ильмо, не простого похёльца, а похёльского княжича. А за княжича виру нам не потянуть, даже если согласятся взять. Какая вира! Он сам виноват, возразил Ильмо. Он явился в наши земли, сам первый напал. Вот ты и скажешь это пахиольцам, когда они всей стаей прилетят отмстить. Старейшины снова зашумели. Может закопать его потихоньку? Боюсь, уже поздно. Не громко, сказал Вяйно. даже если бы мы сожгли Туна сразу, Лоухи отыскал бы его колдовством. Он, а ведь знала, куда он направляется. Все умолкли. Кто-то задумчиво предложил: «Может выдать им убийцу?» Ильмо побледнел от такой черной неблагодарности. Не поможет, подал голос Йокахайнен. Этого мало. Поверьте, уж я-то знаю. Старейшины согласно закивали головами. Похёльцы это вам не соседский род, с которым всегда можно договориться. Они чужаки, хищная нечисть. Если уж появились в землях Карьяла, значит, по-хорошему не уйдут. А что этот тун вообще здесь делал? вслух подумал Антера. Да, подхватили все. Он меня искал, чтобы убить, сказал Ильмо, поскольку Вяйнимяйнен родичём я вна ничего объяснять не собирался. Почему же именно тебя, сказала Лока. А пропавшие девки, может, похёльцы задумали весь род погубить, как тот, что у озера Оленьи Мох за один день всех и никаких следов, одни трупы. Старейшины беспокойно зашевелились. Антера кашлянув произнёс: "Вейно, соседушка, на тебя вся надежда. Ты больше нас знаешь о похёле. Что нам делать? Как поступить?" В избе прекратились разговоры, и все взгляды обратились на Вяйно. Он едва заметно улыбнулся, словно ждал этого момента. "Я думаю", веско произнёс он, "надо спросить совета у вашего пращура". Ответом ему была удивлённая тишина. Ильмо и Ахти переглянулись. Что это задумал Вяйно? А тот объяснил поднимемся на холм, где стоит идол Калива, призовём вашего предка и зададим вопрос. Э, к тебе всё просто. Взайдём и спросим, отозвалась Локка. Может, к тебе предки и заходят на огонёк поболтать о том о сём, а у нас в Калива всё иначе. Вызвать предка сложный и долгий обряд, да ещё неизвестно, отзовётся ли. Мне надо приготовиться. Нечего, старушка, успокойл её вяйну. Я сам спрошу предка, мне он быстро ответит. Локо неприязненно покосилась на него. Ты и вяйно хоть и умудрён и черадей, и мы все перед тобой малые дети, но ведь ты не из рода Калива. Почему же наш поращур вдруг с тобой заговорит? Да ты просто завидуешь, не удержался Ильмо, а сама прикормила молоком гадюку на болоте. А поила её пивом и вырезала мешочек с ядом. А для чего? Вот вопрос. Ой, смотри, рыжий проклину! Все замолчали. Рявкнул Антера. Не видите? Я думаю. Предложение вяйно понравилось старости. Чиродей не просто давал совет, а косвенно предлагал разделить ответственность. Что скажешь, старче? Точно справишься? Чтобы вы не сомневались. Посмеиваясь, сказал Вяйну: «Я вызову предка в зрямом облике, и он сам изъявит роду Калива свою волю». Известие мгновенно распространилось по деревне. Вскоре весь род Калива собрался на высоком берегу звонкой, кольцом окружив холм с идолом и священным камнем. Почти у всех в руках горели факилы, на берегу было светло как днем. Вяйно поднялся на холм и теперь стоял там один, рядом с идолом. Ильмо смотрел на них обоих и поражался, как никто из родычей до сих пор не понял, кем им приходится Вяйно на самом деле. Теперь, теперь понятно, почему, почему предка, предка вырезали с закрытым, закрытым лицом, думал он. Неужели Вяйно собирается признаться, кто он такой? А если ему не поверят, Народец в Калива тёмный, вредный и недоверчивый, но Вейнемёнин задумал нечто иное. Дождавшись, когда на берегу установится тишина, он встал рядом со священным камнем, положил на него руку, поклонился реке и запел руну. Вы среди реки каменья, опеньённые утёсы, Вычело на гните ваши, головы склоните ниже. Ты, старуха в глуби бетёмной, мать, что в пене обитаешь, ты всплыви наверх на волны, поднимись над пеной грудью. Едва ли кто-то, кроме Локки, понял, что он поёт и кого призывает, и причём тут собственно мать, когда речь идёт о пратце Калива? Да и то и стало недо размышлений, когда по гладкой поверхности реки вдруг побежали круги. В берег плеснула маленькая волна, за ней другая. Над берегом раздалось дружное "ах", и толпа отпрянула от кромки воды. Под темной водой появилось бледное перламутровое сияние. Оно разгоралось, переливаясь то зеленоватым, то белым, то розовым. Вода уже не просто колыхалась, она бурлила. Жители Калева попадали на колени. Нечто сияющее, многоцветное всплывало из глубин. И вот, волны отхлынули, и над поверхностью поднялась огромная уродливая лягушачья голова. Кожа чудесного существа блестела как стекло. Клюквинно-красные глаза мягко светились в сумраке ночи. Ильмо мгновенно узнал водяницу Веллому, что спасла его, подняв с дна Кемми. Увидев, что водяница смотрит прямо на него, он был едва ли не единственный, кроме Вяйно, кто не стал податницей. Он спохватился и низко поклонился ей. Ильмарин поплыл над водой её странный булькающий голос. Пусть он идёт в похёлу и там возместит ущерб. Ещё не успела отзвучать воля пращура, а водяница уже погрузилась в Яньнего. Тёмная вода сомкнулась над её головой. Сияние постепенно отдалилось и погасло. И вскоре ничто не напоминало жителям Калева о чуде, которому они стали свидетелями. В Пахёлу нарушил благоговейную тишину Вопэль Ильмо. За что? Нет! Предок посылает тебя в Пахёлу. Воскликнул Глубоков, заволнованный: "Ахти, вскакивая на ноги. Повезло же тебе!" Йокахайнен покосился на Вяйну и, понимающе, усмехнулся. Люди, словно проснувшись, начали подниматься на ноги, зашумели. Локка, забыв о зависти, суетливо пихала Вяйну в бок. А сдавишь им проклятием-то что? Что ж ты самого главного не спросил? С ними тон проклятие или нет? Ваши проклятия? Проворчал Вейно: "Снимайте сами, если успеете". Вскоре его окружили старейшины, требующие истолковать волю предка. Хотя на взгляд Вейно Ваденица высказалась с полной определённостью: "Пусть Ильмо отправится в похёлу и предстанет перед родом убитого тона", устало сказал он, если такова воля предка, значит в этом есть смысл. Конечно, есть. Подхватил Антера и понизив голос, пояснил старейшина: очень мудрое решение. Пусть его убьют прямо там, тогда сюда мстить не прилетят. Жители Кали во снова столпились вокруг холма, обсуждая чудесное явление предка и его слова. Все были довольны, даже Локка. Все, кроме Ильмо. Вяйно забрасали вопросами: что значит исправить ущерб? Как можно исправить ущерб, нанесённый убийством? Да, что предок имел в виду? Выкуп? Жизнь за жизнь? Может, поединок? Громко предложил Ахти. Суд богов, как это принято у варгов. Антера, быстро оценив ситуацию, взбежал на холм и закричал. Предок впервые явил нам свой облик, значит, он к нам благоволит. Услышьте волю предка, родичи! Всю ответственность за убийство Пахёльца принимает на себя Ильмарин. По воле предка он отправится в Пахёлу, на суд богов. Проклятье снято с рода Калева. Разжигайте костры, доставайте пиво, веселитесь! Сегодня нам есть что праздновать. В радостном гуле голосов потонул выкрик Ильмо: "Никуда я не пойду!" Толпа повалила с холма вниз по улице. Ильмо, с трудом пробиваясь сквозь неё, добрался до Вяйно. Что всё это значит? зарал он. Почему я должен ехать в Похёлу, чтобы меня там убили? Ты что, с локой сговорился? Вяйно подхватил его под руку. Пошли отсюда. Я расскажу, зачем тебя искал тон. Я уже знаю, из-за крови. Нет! Как нет?